Вероятно, некоторым дамам свойственна лишь одна слабость, и к их сердцам ведет лишь одна дорога, в то время как к душе других тянутся тысячи тропинок, и их можно покорить с помощью тысячи различных уловок. Великое искусство в том и состоит, чтобы отыскать эту одну дорогу. Но самые выдающиеся воины находят тысячи тропинок, ведь мужчина должен осаждать каждую дверь и каждое окно крепости, где томится дама его сердца. «Лишь тот, кто пленяет тысячи сердец, достоин славы, но тот, кто покоряет сердце кокетки, действительно герой». Как бы то ни было, грозный бромбоунс не стал таким героем. И с того момента, как и Каббет Крейн начал свои ухаживание, пыл Брома, очевидно, несколько охладел, и в воскресные вечера его лошадь уже не привязывали к ограде фермы. Между ним и наставником из спящей лощины постепенно... Вспыхнула смертельная вражда.